Глава двадцать седьмая Вадим, все-таки почему ты не взял рацию? Клава, сидя в глубоком гостевом кресле в кабинете Вадима, приходила в себя после допроса Славомирского при помощи коньяка. Ты сказал такую странную фразу? Ты помнишь наш давний разговор, ну, Вадим замялся, о коллективном сознательном? О том, что там, вне времени, вне пространства, я пережил многое. И то, что было, и то, что будет. Так вот, уже сидя в машине, перед тем, как спецназ должен был начать штурм, я вспомнил, ведь это уже было, и я знал, чем все это закончится. Должен был пойти я, и тогда операция гарантированно завершилась бы так, как и вышло. Зачем испытывать судьбу? А ты абсолютно уверен, что все должно было произойти именно так? что все предопределено. «Ну, я не знаю про все, но вот... Вот смотри, я пережил будущее, оно уже произошло для меня, и изменить его невозможно. Будущее уже было». «А ты пробовал изменить? Может, не надо было стрелять в этих несчастных боевиков?» Клава говорила спокойно, но в голосе «нет-нет», да и проскальзывала тревога. «Вадим, ты понимаешь, что с такой памятью ты сожжешь себя?» Надо раз и навсегда понять, что то, что еще не произошло в нашей жизни, не произойдет. Мы в силах менять будущее, как хотим. Вадим сломал карандаш, который все время вертел в руке, посмотрел на половинки и отшвырнул их в угол кабинета. Но ведь сегодня получилось именно так, как я видел, как я помню. Он ткнул пальцем себе в грудь. «И поэтому ты снял рацию?» «Да, потому что я помню, что тогда ее тоже снял». «Зачем?» «Не знаю». Вадим наморщил лоб. «Не помню». «Но ты поступил так, потому что...» Клава словно подталкивала Малахова к ответу. «Потому что я знал, что я должен так поступить», развел руками Вадим. «Ты боишься изменить будущее?» «Нет, Клава». Голос Малахова дрогнул. «Я просто боюсь того, что будет». «Чего? Орды инопланетных агрессоров? Смерть человечества? Что еще?» «Смертельный вирус? Метеорит?» Клава резко поставила бокал на столик, так что коньяк расплескался. «Что такое случится, чего мы не можем изменить?» «Нет, не надо об этом!» Вадим взял себя в руки и прогнал тревожные воспоминания подальше. И уже нормальным голосом продолжил. «А где Байкалов?» Он вдруг заявил, что устал ездить на багажном сидении сталкера, что это понижает его мотивацию, и ушел в неизвестном направлении. Он так и сказал. Я ухожу в неизвестном направлении. <как> Блин, дисциплина. Я надеялся, он поможет в беседе с этим пленным вампиром. Вадим стукнул кулаком по колену. Все-таки многолетний опыт, и если не врет, все его предки этим занимались. Сейчас Тимур придет. Мы тебе подробно расскажем, что нам удалось узнать. Попыталась успокоить его Клава. Я бы хотела, чтобы Тимур участвовал в рассказе Он там хорошо вложился в работу. Тут, словно нарочно, коротко стукнув в дверь, вошли Тимур с Германом. Ну что, не врал этот наш клиент. Тимур начал рассказ прямо с порога. Гера проверил. Все сталкеры уже по домам отправились. Придется с ними активно поработать. Подожди, мы Вадиму еще не рассказали всего, что вытащили из этого типа, остановила его Клава. «В общем, квинтэссенции того, что мы выколотили из начальника фонда помощи детям сталкеров Владимира Константиновича словамирского весьма интересно», – продолжил Тимур. «Во-первых, как, в общем-то, мы и догадывались, сталкеры способны влиять на собеседника радикальным образом, превращая его в морфа. Это вроде благоприобретенного в зоне дара. Как сказал словамирский сталкер – самый ценный артефакт зоны. Второе – Пирамидка им нужна все-таки не просто так, не как абстрактный символ Ордена. Если верить Славомирскому, с помощью этой штуки они значительно усиливают свои способности. Третье, найти кафедру, как он назвал их главный офис, он нам не помог. Сослался на психоблок. «Да, очень похоже, он не врал», — добавила Клава. «Был совершенно четкий посыл от него, что даже под пытками, страшными кровавыми пытками кровавого КГБ, он не проговорится» хотя, может, и скажет, когда малодушно решит покончить с собой. — И что вы предлагаете? — спросил Вадим. — Ну что, попытаться пройти сквозь психоблок у нашего пациента, — не очень уверенно сказала Клава. — Хотя, может, попробовать посмотреть, как на него действует эта самая пирамидка. — Можно еще попробовать у нее отрезать ногу, для начала левую, чтобы не было так травматично, — буркнул Малахов. — Я так понимаю, мы снова в тупике. «Но они же все равно не прекратят попыток добраться до своего зова». Герман был оптимистичен. «Вот и будем их потихоньку отлавливать». «А сколько человек они еще убьют при этом», — возразил Тимур. «Ведь они же молодым пацанам мозги пудрят. И что потом? Получили зомбированные автоматы, которых надо будет убивать?» «Сейчас, секунду», — у Малахова зазвонил сотовый. «Это моя мама, секунду». Вадим поморщился, он очень не любил когда на работе его беспокоили домашними делами. «Да, мама, слушаю!» Вадим стал говорить громче. «Мама, что там?» «Вадим!» Слабый голос Анны Ивановны был еле слышен. «А они?» Дальше наступила тишина. «Мама, что такое там?» «Алло!» Вадим растерянно глядел окружающих. «Там что-то случилось, по-моему, ей плохо. Клава, подбросишь?» «Нет проблем, за пять минут дамчим. У нее с сердцем все в порядке?» «Да, но все-таки возраст». Вадим немедленно стал набирать номер сына. Андрей не отвечает. «Наверное, пошел гулять и телефон не взял. Надо ехать». Малахов стремительно вышел из кабинета. Клава, не раздумываясь за ним, Тимур с Германом переглянулись и тоже вышли следом. Никто не хотел оставлять Вадима в такой ситуации. Машина долетела до места даже быстрее, чем за пять минут. Клава, не стесняясь, включила спецсигналы и вела так, что у дорожных полицейских выпадали изо рта свистки. Номера у «Сталкера» были узнаваемые, и ни у кого не возникало мысли остановить машину. Вадим не стал ждать, пока опустится лифт, а стремительно взбежал, взлетел по лестнице на шестой этаж, где жила мать. Нехорошее предчувствие себя оправдало. Дверь квартиры была взломана, ломали тараном, Бронированное полотно прогнулось посередине от сильного удара. Вадим стремительно вошел в квартиру. Анна Ивановна лежала на полу без сознания. На ее лице бурой полосой запеклась кровь. Вадим поднял мать на руки и положил на диван. Анна Ивановна застонала и открыла глаза. Они забрали Андрюшу. Только и смогла она произнести и потеряла сознание. «Вадим, дай я». На плечо Малахова легла рука Тимура. «Это моя работа». «Да, конечно». Вадим встал с колен. Он осмотрелся, и внезапно Клава заметила сразу, резко изменился. Словно весь подобрался, как будто что-то вдохнуло в него прежнюю силу и тот кураж, который был для него всегда характерен. Клава: "Немедленно свяжись с Лозненко, объясни ситуацию. Гера, отследи чип Андрея, я сниму с камеры наблюдений запись". Вадим побежал прочь из квартиры вниз, туда, где находился консьерж и система наблюдения. Консьерж, отставник в офицерском кителе без погон, тихо дремал у себя в будочке на первом этаже. «Где запись с камеры?» Малахов распахнул дверь в комнату консьержа. «А вы кто такой?» Охранник решил проявить служебное рвение, не очень удачно выбрав момент. Вадим левой рукой показал удостоверение, а правой потянулся к стойке аппаратуры наблюдения. Жесткий диск с записями камер слежения легко вышел из своего паза. Малахов вернулся в квартиру. «Тимур, что?» «Все в порядке, я вел снотворное. Легкое сотрясение. Косой удар по голове. Похоже, действовал непрофессионал. К счастью». Вадим кивнул, мельком глянув на мать. Напряжение на ее лице спало. Тимур перебинтовал голову. И сейчас было понятно, что женщина просто спит. «Гера, у тебя что?» «Ну как? чипа кронировали сразу. Они все были с экранированными чипами». «Диск с видеорегистратора прочтешь?» Малахов протянул запись. Нет проблем. Гера стал доставать переходники из сумки и присоединять диск к ноутбуку. Через минуту на экране уже была картинка с камер наблюдения. Вот эта камера на парадном висит, наведена на дверь. Вот это Гера прокручивал запись в поисках нужного момента. Вот, есть. Два человека в безликой черной одежде выходили из подъезда. Один из них нес на руках неподвижного ребенка. Это был Андрей. Вадим смотрел, стиснув зубы, не проронив ни слова. «Вот камера другая. Это подъезды к дому». Гера показал пальцем на другое окошко на мониторе. «Вот они, подходят к машине». Тут на картинке резко изменилась ситуация. Когда похитители остановились перед большим белым внедорожником, к ним стремительно приблизилась женщина, она попыталась остановить их. Но ее хлестко ударили по лицу, схватили за руку и потащили в машину. На секунду женщина оглянулась, и Малахов ее узнал. Он молча отошел от компьютера, сел на стул и обхватил голову руками. Просидел так несколько секунд, а потом посмотрел на всех невидящим, беспомощным взглядом. Первой отреагировала Клава. Она подошла к Вадиму, похлопала его по плечу и сказала, «Пойдем в другую комнату, поговорим, да?» «Да», — кивнул Малахов и безвольно последовал за Клавой. «Что ты увидел?» Клава закрыла дверь в комнату Андрея, куда увела Малахова и спросила, «Это опять что-то из того?» «Да». Вадим пришел в себя и уже смотрел спокойно и осмысленно. «Это была Вероника. Потом будет взрыв. И она погибнет. И Андрей погибнет. Я запомнил только это. Взрыв, девушка, и там у нее за спиной ребенок. И еще запомнил этот ее взгляд». «Что еще?» — Клава говорила сухо и строго как на допросе. Почему взрыв? Я приеду им что-то передавать. Помню, что передо мной ахнул огненный шар, и потом... Клава, ведь я именно поэтому избегал Веронику. Думал, что хоть как-то этим изменю предначертанное. Голос у Малахова опять дрогнул. Вадим, соберись. Подумай на секунду. Ведь если все так, как ты говоришь, и будущего не изменишь, то почему мы должны безучастно смотреть на то, что происходит? Ты даже не попытаешься что-то изменить? А смысл? Я же уже запустил эту безумную последовательность смертей. Я же уже был там. Вадим, вспомни. Вспомни все. Вспомни, как твой сын пошел тебя спасать. Один маленький мальчик, без шансов, не то что на твое спасение, вообще без шансов выжить. И поверь, «Будущего еще не было. И не будет, если мы не вмешаемся. Встань, иди!» Клава почти закричала. «Если им давно победить, то пусть хотя бы большинство из них улетит в ад!» Вадим поднял глаза на Клаву, и на его лице появилась печальная улыбка. «Я в одном не уверен. Я не уверен в том, в какой я реальности нахожусь. Может, это и есть та самая реальность, в которой я был?» Может, я опять на короткий отрезок времени покинул коллективное сознательное? Или что оно там такое? Пойми, Клава, с горечью сказал Малахов, я уже не уверен, что я вернулся из коллективного сознательного. Мне все больше кажется, что я все еще там. Тут забренчал звонок на входной двери. Это к тебе, Вадим, иди. Малахов поднялся и пошел в прихожую. Там на пороге стояли двое мужчин. Один улыбался и с какой-то глумливой миной на лице разглядывал хозяина. Второй был словно статуя, без эмоций и вообще, видимо, выполнял функции телохранителя первого. «Вадим Петрович Малахов?» «Да», — сдержанно ответил Вадим. «У меня для вас сообщение от ваших друзей. Разрешите войти?» Вадим пропустил гостя в квартиру, горилла остался на пороге. «Очень хорошо, что здесь ваши коллеги. То, что я скажу, касается всех». Гость вел себя бесцеремонно. Он подвинул к себе стул и сел посреди комнаты. «Мои друзья и, надеюсь, ваши просили передать, что они будут ждать от вас небольшую передачу в течение двух часов. Всего два предмета. Я думаю, вы знаете, какие». Мужчина говорил, а сам рассматривал острые носки своих дорогих туфель. «Я надеюсь на то, что вы будете с нами сотрудничать, и мы в дальнейшем не принесем вам хлопот». «А если нет...» — холодно спросил Малахов. — Но вы же знаете. Гость достал из широкого кармана пальто блестящий револьвер и стал его вертеть в руках. — Ваш сын у нас. Вдруг ему причинят боль? Вадим резко, отработанным на тренировках движением, выхватил из кобуры Таурус, ахнул выстрел, и мужчина откинул назад голову с аккуратной дырочкой на лбу. Мозги и осколки черепа ударили по стене. В комнату влетел телохранитель, доставая на ходу оружие. Но Тимур, стоящий у двери в комнату, не оставил ему шансов. Со сломанной челюстью Громила корчился на полу, пытаясь встать, а Тимур держал его в болевом захвате. «Подними его», — скомандовал Малахов. Тимур легко, как пушинку, поднял Громилу, который был два раза крупнее него. «Вот возьми», — Вадим с гримасой отвращения подобрал с пола осколок черепа и всунул его в руку телохранителю. «И отвези своим, понял?» «Скажи, что переговоры мы будем вести с такой позиции». Тот кивнул, но это движение только заставило его загудеть от боли. Покачиваясь, словно пьяный, мужчина вышел из квартиры. «Ты не слишком резко?» — спросила Клава с удивлением, глядя на Малахова. «Мне кажется, это не самый рациональный метод вести переговоры». «Нет, я просто меняю будущее». Вадим вытер окровавленные пальцы пальто мертвого гостя и спросил Германа. «Ты жучок надежно повесил?» «Конечно». «Тимур, отвезите вместе с Клавой маму в больницу. В нашу. Гера, проследим за этим типом». Малахов был сдержан. В словах снова появилась сила и уверенность. «Где наши службы?» «Что?» — сказал Лазненко. «Уже на подъезде. Обещали в течение нескольких минут прибыть», — ответила Клава. Вадим стащил с дивана покрывало и накрыл труп, предварительно толкнув его так, чтобы он упал со стула на пол. «Они мне тут условия будут диктовать, суки!» — пробормотал он. «Гера, что там?» «Сигнал хороший, он в машине. Едет, судя по всему, именно туда, где обрывались сигналы с чипов. В тот район. Никому не звонил». «А если бы и позвонил, со сломанной челюстью многого не наговоришь», вставил Тимур. «Вы еще тут?» Вадим глянул на Клаву. «Быстро!» Ремжанов поднял Анну Ивановну на руки и вслед за Клавой вышел из квартиры. «Гера, ты мне можешь дать свой ноут, чтобы я смог отследить, куда эта горилла едет?» «Вадим, а я что? Я тебе не нужен? Ты один хочешь их накрыть?» – изумился Тельбис. «Да и как ты поедешь? На такси. Такси никто не испугается», – просто объяснил Малахов. «Да ты что? Гера, это мое личное дело, семейное, а ты дождись тут прибытия людей из центра». «Вадим, тут есть компьютер с сетью? Я же не могу тебя отпустить и не следить за тобой». «Да, есть, у сына в комнате». Малахов показал Гере письменный стол сына, его ноутбук. Тельбис запустил компьютер и стал с невероятной скоростью набирать команды. Через 10 минут он установил устойчивую связь с сервером центра. Теперь данные жучка, установленного на тело передавались прямо туда и могли отслеживаться из компьютера в квартире, и с ноутбука Германа. «Я вот что думаю. Ноут ты возьми с собой, и вот еще». Герман достал из кармана на ладонник. Это я сам программировал, писал что-то вроде операционки. Идея взята с наладонников зоны. Тебе проще будет с ним работать. Он держит связь с ноутом на сотню метров. Держи. И вот. Герман достал из кармана продолговатый футляр. Это? Вадим не поверил своим глазам. Да, очки-коммуникатор. Думаешь, я так и сдал? Все по возвращении из зоны? Я не очень уверен, что они помогут на сто процентов, но в паре с наладонником... Малахов открыл футляр и достал оттуда устройство с виду обычные большие дымчатые очки, но как только он надел их, мир вокруг преобразился. Воспоминания пятилетней давности словно вернули его на секунду в зону. На то, что он видел сквозь очки, накладывалась картинка из компьютера, данные по отслеживанию жучка, виртуальная реальность, воссозданная со встроенных в очки стереокамер, которые работали в видимом и инфракрасном диапазоне. К тому времени, как ты прибудешь к месту, я постараюсь подключить Мейнфейн-центра на твой коммуникатор. Извини, я же не ожидал форс-мажора. Мне надо полчаса доступа к компьютеру центра и санкции Лазненко. Удачи, Вадим. Герман пожал руку Малахову. Похоже, он сомневался в хорошем исходе сегодняшних событий. Давай, только такси лови осторожно. Ты знаешь, они такие жулики, цену как заломят, Неуклюже пошутил Герман на прощание. Малахов спустился по лестнице, по пути приспосабливаясь к очкам. Казалось, совсем недавно он в таких очках прошел зону, и вот теперь надо идти по Москве. Перезародил на ходу револьвер, проверив заодно, что патроны в запасе еще есть.